Глава девятая. Путь к последнему морю. Из путевой книги Хаджи Рахима. Священный правитель, вероятно, ликовал. Наблюдая с облаков, как на реке Саю, его смелый внук разгромил все Мадьярское войско. После этой битвы Батухан объявил правителем Мадьярского королевства Шейбани. Во все округа были разосланы татарские кнези, они же являлись верховными судьями. Им было поручено собирать для татар лошадей, скот, подарки, оружие и одежду. Некоторые знатные землевладельцы добровольно поступили на службу к монголам как к кнези. И это они распространяли ложное письмо короля Белы, будто бы призывающего народ не сопротивляться татарам, посылать им дары и мирно оставаться в своих домах. Сперва под властью татар-мадьяры жили как будто спокойно. Однако назначенные из монголов кнези вскоре стали требовать, чтобы население присылало им красивых женщин и уплачивало дань с скотом. Затем они потребовали, чтобы из всех селений явились мужчины, женщины и дети с новыми ценными подарками, а приняв эти подарки, монголы всех явившихся беспощадно перебили. Было ли все это известно Батухану? Если и да, то ему это было безразлично. Он горел одним желанием — идти вперед и догнать, ускользающего от него короля Беллу, который обещал Мадьярам вернуться и восстановить независимое королевство. Двигаться дальше было весьма трудно, так как всем ордам пришлось пробираться горными тропами, где было крайне мало корма для коней и где их неподкованные копыта разбивались о каменистую почву. Сам Батухан, посылая разведчиков, упрямо стремился вперед, преодолевая крутые горные склоны, и захватил город загреб. Всюду он получал известие, что только что здесь проехал король Белла со своей свитой. Батухан двинулся дальше, на запад, к морю. Наконец, с одной вершины показалась синяя морская равнина, и все спрашивали друг друга, это ли последнее море. Спустившись к нему, монголы приблизились к небольшому городку, окруженному высокой каменной стеной. Это оказался старинный город Спаланто. В его небольшой гавани не было ни одного корабля. Только несколько белых парусов медленно уходило в туманную даль. На требование Батухана выдать изменника и предателя короля Беллу, жители города покорно раскрыли ворота и вышли навстречу татарам во главе с градоправителем и несколькими священнослужителями. Упав на колени, они клялись, что король Белла, хотя и провел у них некоторое время, но опасаясь мести гнавшихся за ним монголов, перешел на корабль и вместе со всеми своими приближенными ранним утром отплыл в море их клетчатые паруса еще долго были видны в отдалении. Батухан в ярости приказал своим воинам обыскать весь город и, не щадя жителей, отобрать у них все съестные припасы, которых оказалось довольно много на складах, так как они доставлялись туда венецианскими купцами на кораблях. После трудного голодного пути через горы азиатские воины наедались, пили вино и бесчинствовали. Батухан подъехал к каменистому берегу, на которые набегали и в пени обрушивались прозрачные волны. Батухан сдерживал коня, обнюхавшего соленую воду, но не пожелавшего ее пить. Саинхан сказал. До сих пор не было ни одной реки, которой бы не переплывали наши дивные монгольские кони. Теперь кони дошли до предела, здесь моя воля уже бессильна. Великий потрясатель Вселенной завещал моему отцу, приславному Джучихану, Пройти все земли на закат солнца до того места, куда может ступить копыта монгольского коня. Дошел ли я до этого предела, не знаю. Идти дальше мой конь не желает. Теперь пришлось бы плыть по воде. Но недостойно для доблестного богатура. Менять прочное седло на вертлявую лодку. Я все же буду продолжать мой путь вдоль берега до города Тригестума. Там я решу, следует ли моему победоносному войску идти дальше, чтобы трепать убегающие, дрожащие толпы италийцев, франков и германов или воткнуть в землю копье и остановить поход.